Они не уклоняются ни от какого удовольствия, если оно не удерживает их от труда. Они любят мясо четвероногих по той причине, что, по их мнению, эта пища делает их более сильными для всякой работы. Этих вторых сектантов утопийцы считают более благоразумными, а первых более чистыми. Если бы сектанты первого рода основывали на доводах разума свое предпочтение безбрачия, браку и жизни суровой, жизни спокойной, то они подверглись бы осмеянию. Теперь же за свое признание, что они руководятся тут религией, они встречают уважение и почтение. Утопийцы с особым старанием следят за тем, чтобы не высказать какого-либо опрометчивого суждения о какой-нибудь религии. Таковы те люди, которым они дают на своем языке особое название — бутрески. Это слово можно перевести латинским «религиозное». Бутрески — это название, придуманное мором, обычно объясняется как составленное из греческих. Буд — усиливающая частица, Рески — богобоязненный. Примечание редакции. Священники утопийцев отличаются особым благочестием, и потому их очень немного. Именно, не более тринадцати в каждом городе при одинаковом числе храмов, за исключением тех случаев, когда предстоит война. Тогда семь из них отправляются с войском и столько же временно замещают их.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 в еще нежные и гибкие умы мальчиков впитать мысли, добрые и полезные для сохранения государства. Заправ в голову мальчиков, эти мысли сопровождают их на всю жизнь и после возмужалости, и приносят большую пользу для охраны государственного строя, который распадается только от пороков, возникающих от привратных мыслей. Священниками могут быть и женщины. Этот пол не исключен, но выбираются реже, и это бывают только вдовы и притом пожилые. И жены священников принадлежат к самым выдающимся женщинам в стране. Вообще ни одно должностное лицо не пользуется утопийцев большим почетом, и даже в случае совершения какого-либо позорного поступка священники не подлежат суду общества а предоставляется только Богу и себе самим. Утопийцы считают греховным касаться смертной рукою такого человека, который, каким бы он ни был злодеем, посвящен Богу,